Глава 3. Незнакомец побывал всюду и видел всё. Он всё узнал и ничего не забыл. То, что другому давалось годами учения, он постигал мгновенно. Трудности для него просто не было. А когда он рассказывал, картины оживали перед глазами. Он присутствовал при сотворении мира. Он видел, как Бог создал первого человека. Он видел, как Самсон потряс колонны храма и обрушил его на землю. По библейской легенде, взятый в плен и ослепленный филистимлянами Самсон вернул свою силу и обрушил на себя и врагов кровлю храма. Он видел смерть Цезаря. Гай Юлий Цезарь был убит республиканцами под предводительством Брута в 44 году до нашей эры. Он рассказывал о жизни на небесах. Он видел, как грешники терпят муки в раскаленных пучинах ада. Всё это вставало перед вами, словно вы сами притом присутствовали и глядели собственными глазами, и вас невольно охватывал трепет. Он же, как видно, только лишь забавлялся. Видение ада, толпы детей, женщин, девушек, юношей, взрослых мужчин, стонущих в муках, моля о пощаде, Кто в силах взирать на это без слез? Он же оставался невозмутимым, словно глядел на игрушечных мышей, горящих в бенгальском огне. Всякий раз, как он заговаривал о жизни людей на земле и об их поступках, даже самых великих и удивительных, мы испытывали словно неловкость, потому что по всему его тону было заметно, что он считает все, что касается рода людского, не заслуживающим никакого внимания можно было подумать, что речь идет просто о мухах. Один раз он сказал, что хотя люди тупые, пошлые, невежественные, самонадеянные, больные, хилые и вообще ничтожные, убогие и никому не нужные существа, он все же испытывает к ним некоторый интерес. Он говорил без гнева, как о чем-то само собой разумеющемся, как если бы речь шла о навозе, о кирпичах, о чем-то неодушевленном и совсем несущественном. Видно было, что он не хотел нас обидеть, но все же мысленно я укорил его в недостаточной деликатности. «Деликатность», — сказал он, — «я говорю вам правду, а правда всегда деликатна. То, что вы называете деликатностью — вздор. А вот и наш замок готов. Ну, как он вам нравится?» Как он мог нам не понравиться. Глядеть на него было одно удовольствие — Он был так красив, так изящен и так удивительно продуман во всех деталях, вплоть до флажков, развивающихся на башнях. Сатана сказал, что теперь надо установить пушки у всех бойниц, расставить алибарщиков и построить конницу. Наши солдатики и лошадки никуда не годились. Мы были еще не искусны в лепке и не сумели слепить их как следует. Сатана признался, что хуже он не встречал. Когда он оживил их прикосновением пальца, на них невозможно было без смеха смотреть. Ноги у солдат оказались разной длины. Они шатались, валились, как пьяные, и, наконец, растянулись ничком, не в силах подняться. Мы засмеялись, но это было горькое зрелище. Мы зарядили пушки землей, чтобы салютовать. Но пушки тоже были негодными и взорвались при выстреле, и часть канониров была убита, а часть покалечена. Сатана сказал, что если мы пожелаем, он устроит сейчас бурю и землетрясение, но тогда нам лучше отойти в сторону, чтобы не пострадать. Мы хотели забрать с собой и маленьких человечков, но он возразил, что этого делать не следует, они никому не нужны, а если понадобится, мы слепим других». Маленькая грозовая туча спустилась над замком, блеснула крохотная молния, грянул гром, задрожала земля, пронзительно засвистел ветер, зашумела буря, полил дождь, и маленький народец бросился искать убежище в замке. Туча становилась все чернее и чернее, и почти уже скрыла от нас замок. Молнии, сверкая одна за другой, ударили в кровлю замка, и он запылал. Свирепые красные языки пламени пробились сквозь темную тучу, и народ с воплями побежал прочь из замка. Но сатана движением руки загнал их обратно, не обращая внимания на наши просьбы, мольбы и слезы. И вот, покрывая вой ветра и раскаты грома, раздался взрыв, взлетел на воздух пороховой погреб. Земля расселась, пропасть поглотила развалины замка и сомкнулась вновь, похоронив все эти невинные жизни. Из 500 маленьких человечков не осталось ни одного. Мы были потрясены до глубины души и не могли удержаться от слез. «Не плачьте», — сказал сатана, — «они никому не нужны». Но они попадут теперь в ад. Ну и что же, мы слепим других. Расстрогать его было нельзя. Как видно, он вовсе не знал, что такое жалость, и не мог нам сочувствовать. Он был отлично настроен и так весел, как будто устроил свадьбу, а не побоище. Ему хотелось, чтобы у нас было такое же настроение, и с помощью своих чар он преуспел и в этом. И это не стоило ему большого труда, он делал с нами все, что хотел. Прошло пять минут, и мы плясали на этой могиле, а он наигрывал нам на странной певучей свирели, которую достал из кармана. Это была мелодия, какой мы никогда не слыхали, такая музыка бывает только на небесах, оттуда, с небес, он и принес ее нам. Наслаждение сводило нас с ума, мы были не в силах оторвать от него глаз и тянулись к нему всем сердцем, и наши немые взгляды были исполнены обожанием. Эту пляску он тоже принес нам из горних сфер, и мы вкушали райское блаженство».